Эпилог. Год спустя. «Да ну, не нервничай!» Я прижимаю щеку и к спине Джо, обнимая его сзади. Он судорожно вертит в руках упаковку из-под никотиновых жевачек, а затем засовывает две в рот. И что это за слово такое «нервничать»? Где-то я его уже слышал, к сожалению. Вот самая величайшая ложь, которую он мне когда-либо говорил. Возможно, даже единственная, сказанная им за всю нашу совместную жизнь. Ведь через несколько минут мы оба покинем этот гостиничный номер, спустимся на лифте в «The Wine», роскошнейший ресторан в одном из самых престижных отелей Нью-Йорка, чтобы отпраздновать выход его книги официальным ужином. «Навеки» выйдет в свет уже завтра, во вторник, и будет доступна во всех крупных розничных магазинах. «Форево» — английский. Игра слов, которую можно перевести как «для Эвер», так и «навеки». У этого романа новое название, великолепная обложка, а спереди и сзади — превосходные отзывы крупнейших газет. «А, ну, конечно же, не слышал». Я разворачиваю его к себе, чтобы он посмотрел мне в глаза. «Хотя, может быть, я просто выдумываю?» «Вот кто тут нервничает, так это ты». Он нежно целует меня, удерживая моё лицо в своих больших ладонях. От него исходит вкус никотиновой жвачки. «Чёрт, ненавижу не курить». А для меня невыносима даже мысль о том, что ты умрёшь от рака на моих руках. Я игриво дёргаю его за галстук, покусывая нижнюю губу. Так что договорились. В день второй годовщины смерти дома Джо решил бросить курить в память о борьбе с раком своего старшего брата. Сама годовщина прошла уже три месяца назад, а Джо до сих пор горько переживает всё это. Я беру книгу, лежащую на тумбочке рядом с нами. Навеки — это писательская фантастика с нотками таинственности множеством сюжетных поворотов и самоанализа. Джо даже сменил имя героя на Эвер, Эверет. Но всякий раз, когда я думаю о новом названии книги, я осознаю, что таким образом он сказал мне «да». Мы не раз помогали друг другу творить, ведь рождение чего-то нового казалось таким же непостижимым, как и научиться летать. Провожу ладонью по твёрдой обложке. Она выполнена в сине-красных тонах, на заднем плане пейзажа нового Орлеана. «Мне нравится в этой книге всё». И «Ещё бы не нравилось». джодж мокнул меня в щёку, затем взял книгу и засунул её в ящик. Он всё ещё стесняется именовать себя автором. Это, по сути, изощрённейшее любовное письмо к тебе. Это история о парне, которому осталось жить всего лишь год. И за это время он успел перетрахать весь мир. Я нахмурилась. «Да и бог с ним». Джо взмахнул рукой. «По крайней мере, если не весь, то оставшийся». Спускаемся на лифте. Метродотель встречает нас у входа в ресторан. Помещение отделано в чёрных и золотых тонах. В нём звучит фоновая музыка и гремит посуда. Пальцы Джо скользят по моему чёрному платью с глубоким вырезом на спине. Администратор проводит нас к длинному столу, за которым уже нас ждут Джемма, Бред, папа, Донна, Рен, Сара, её муж Рич, Нора, счастливые и замужние. Кольт и сам, очевидно, не менее счастливый. Пиппа, которая привела с собой совсем новенького парня, чье имя я отказываюсь запоминать, пока он не выдержит трехнедельное испытание. Здесь же литературный агент Джо, Бьянка, а также еще один представитель издательства, который пришел с женой и просто гигантской стопкой книг, чтобы Джо их подписал. Заметив моего бойфренда, они все встают с места и хлопают. Наш столик собирает любопытные взгляды других посетителей ресторана. Затем я беру руку Джо и поднимаю её вверх, в знак триумфа. Потому что это огромная победа. Ведь ему удалось опубликовать свою собственную книгу. Он уже подписал контракт на подготовку ещё одной книги с тем же издательством. Газета «Нью-Йорк Минут» назвала эту книгу пробуждающие воспоминания и просто невероятнейшей историей. «The Flying Pen», ещё одна газета, пишет. «Джозеф Грейвс, мастер повествования». А «Бук Стрибьон» назвала роман захватывающим и поистине незабываемым. «Может быть, и Джо слишком скромничает, чтобы видеть себя успешным автором, но я в меру. Объективный наблюдатель могу с уверенностью сказать, что он уже на вершине успеха. Мне до сих пор не верится, что я сплю с литературным богом в буквальном смысле этого слова», — пробормотала я Джо на ушко, «пока мы направляемся к нашему месту за столом». Он пожимает руки людям и шепчет в ответ сквозь натянутую улыбку. «Сам не могу в это поверить. С кем ты мне изменяешь?» Я смеюсь и тяну его вниз к столу, чтобы он сел рядом со мной. Но он остался стоять. поднимая на него глаза, он берёт бутылку вина, затем наливает бокал мне и бокал себе. После этого он поднимает свой бокал и стучит по нему вилкой, чтобы привлечь внимание. «Будет тост?» — спрашивает бред вгрызаясь в приветственный багет, который ему подали. «Обязательно должна прозвучать какая-нибудь речь». Джемма вырывает из рук мужа остатки хлеба. «Прошу тебя, скажи, что тост будет коротким. Я умираю с голоду». Рэн демонстративно откинулся на спинку. «Моему организму всё ещё нужен Тихий океан. Кажется, будто за день ничего не ел». «Терпение, друг». Джо показывает на Рэнне своим винным бокалом. «Да и монолога как такового не будет». Просто поделюсь с вами своими соображениями за минуту до того, как выйдет эта книга, и меня официально объявят всенародным посмешищем. Мы все ждём, что же он скажет. Книга навеки посвящена Доминику. Это была его собственная идея. Как только мы пережили стадию гнева и разочарования, настал момент принятия и прощения. Не то, чтобы дому выпал шанс выпросить что-то из этого. Но, видите ли, прощать людей, которые причинили нам боль, это совсем не про них. Скорее речь идёт о стремлении жить дальше, о том, чтобы отпустить обиды, о том, чтобы исцелиться, не завися от чужого пути. «Давай уже, а то сейчас состарюсь», отмечает Пипа с мило-фальшивой улыбкой, поднимая свой коктейль в качестве тоста. «Расскажи нам все-все подробности, Джо». Джо смотрит на меня со своего роста и улыбается. При виде него у меня словно душа растёт. Я так нами горжусь. Горжусь тем, что мы оба проделали нелёгкий путь, чтобы оказаться здесь и сейчас но всё ещё не достигли конечного пункта назначения. Но куда бы мы ни пошли, всё равно сделаем это вместе. Он открывает рот, его глаза сосредоточены на моих. За последние два десятка лет со мной приключилось нечто сумасшедшее. И так было от начала и до конца. Много чего произошло. Но лишь одна вещь оставалась неизменной на протяжении всего этого времени. Именно благодаря ей всё стало возможным, даже когда всё было ровно наоборот. И эта самая вещь называется надежда. Именно она помогла мне понять кое-что важное. Единственное, что делает человека богатым, это не его деньги, не его талант и даже не его связи. Всё дело в надежде. Там, где присутствует надежда, там есть и жизнь. А там, где есть жизнь, возможно, всё. Своей надеждой я обязан одному необыкновенному человеку. И вот она сегодня здесь с нами. И что-то мне подсказывает, что она пробудет здесь ещё очень долго. И это прекрасно, потому что никто не знает, что может принести завтрашний день. Я же знаю лишь одно. Завтра жизнь изменится. Не только моя, но и жизневер в том числе. Мы с Джо живём теперь в Сан-Франциско. Я учусь в Беркли. Изучая там искусство и дизайн, а ещё я открыла онлайн-магазин, где продаю эскизы, сделанные на заказ. Я отошла от проектирования надгробий, хотя и этим тоже занимаюсь по желанию. Также я рисую персонажей, карикатуры, особенно на рок-звёзд, и многое другое. Никоим образом не рискую разбогатеть от этой работы, но это помогает избежать полного опустошения моего банковского счёта. Есть что-то невероятно вдохновляющее в том, чтобы зарабатывать на жизнь тем, что ты любишь. Поэтому я стараюсь благодарить жизнь за это. Джо недавно уволился с работы грузчиком. Теперь он работает из дома. Что, в общем-то, прекрасно, поскольку я подолгу учусь, и кто-то должен быть дома, чтобы Локи мог смотреть на него с глубоким недовольством. Мы живём в крошечной однокомнатной квартире. Но она наша, и мы её любим. Однажды, вернувшись в квартиру, я обнаружила на холодильнике стикер для заметок. На нём написано коротенькое указание. «Съезди на кладбище, повидайся с мамой». Текст написан Джо от руки. И это здорово, потому что я всё ещё слушаю подкасты о настоящих преступлениях. И всё ещё парюсь, что кто-то собирается убить меня совершенно неожиданным образом. Забираю ключи, целую Локи в макушку и еду в Half Moon Bay. За окном вечер пятницы и на дорогах сплошные пробки. Я включила на стереосистеме песню «Сева Прея» группы «Дюран Дюран». Потому что это была мамина любимая песня. И, возможно, даже по сей день остаётся лучшей песней в мире. С тех пор, как я переехала обратно в Сан-Франциско, я навещала её каждые пару месяцев. У нас с ней прекрасные разговоры. Пускай из нас двоих говорю только я, но, тем не менее, всё проходит замечательно. Я сопротивляюсь желанию позвонить Джо по дороге туда. Зная его, он всё равно не возьмёт трубку. Таков недостаток язвительного и в основном отстранённого бойфренда. Я знаю, что я — любовь всей его жизни. Но я также знаю, что он упрямый засранец». Когда я приезжаю на кладбище, то обнаруживаю, что парковка опустела ещё сильнее, чем обычно. Выбрав место, я выхожу из машины и иду к маминой могиле. Смотрю по сторонам, пока перехожу улицу. Я в замешательстве. Всё выглядит так же, как в прошлый раз. Джо нигде не видно. Я замираю у надгробия моей матери и внимательно изучаю новый дизайн, который сделала сама. Он невероятно детализирован. По форме надгробия теперь напоминает её руку ту самую, которая обнимала меня, вытирала мои слёзы, тянула меня в безопасное место, когда я упала на рельсы. И она выгравирована с точностью до последнего сантиметра и выглядит точно так же, как выглядела мамина рука в реальной жизни. Дизайн настолько уникален, вбирает в себя столько всего и сразу. Папа говорит, что у него постоянно о нём интересуются. «Привет, мам. Я сижу на траве возле её могилы. Не знаешь, где сейчас Джо?» Пусть даже она не отвечает, но я чувствую её близость. Мотаю головой, закатив глаза. Нет, мы не поссорились. Он попросил меня приехать к тебе. Ладно, чего уж там. Я достаю свой телефон, чтобы позвонить ему. Я провожу пальцем по экрану, чтобы ответить, как вдруг слышу голос позади себя. Настал твой черёд. Я резко оборачиваюсь назад. Джо стоит там же, среди могил. Ещё ни разу в жизни я не видела настолько прекрасного Грейвса. В полупальто и со взъярушенными волосами. Это как понимать? Я полностью поворачиваюсь к нему. Для полноценного существования сейчас мне не хватает воздуха. Настал черёд, чтобы спасти и меня. Каким образом? Скорее всего, я уже знаю как, но теперь хочу убедиться. На его лице появляется душераздирающая улыбка, какой обычно улыбается мой Джо. «Будь моей навеки, Эвер. Стань моей женой. Матерью моих детей». Тем человеком, с которым совместно подаю налоговые декларации. С тобой я хочу всё. Пережить всё самое плохое и хорошее. Всё самое скучное и, наоборот, захватывающее. И всё, что между этим. Я уже знаю, о чём он собирается меня попросить, несмотря на то, что он не опускается на одно колено. Даже если он не достанет кольцо из кармана, даже если мы оба замолкнем, как все те могильные плиты, которые нас окружают. В другой вселенной мы бы поженились и завели бы ребёнка. Возможно, по ту сторону мира мама всё ещё была бы с нами. Может быть, даже сегодня, пока мы бы ужинали, она бы нянчилась с нашим ребёнком. И ведь жизнь по ту сторону мира и правда существует. В котором мы с Джо пошли разными путями. В котором Джо прямо сейчас предлагает другой выйти за него замуж. Возможно, какой-нибудь пресли. А я в это время сижу в своей комнате, переставляю коллекцию альбомов и всё ещё ненавижу свою жизнь. Существует так много версий реальности. Все они диктуются самыми незначительными решениями. Но сейчас я знаю, что сделала правильный выбор. Я протягиваю руку между нами, раскрывая ладонь. Таким образом, уводя его за собой в мир благополучия. Что ж, тогда пойдём со мной. Произношу я, воздавая ему должное за все те годы, когда он спас меня от утопления. В нашей истории есть ещё одна глава, которую я хочу дописать.